Во второе. Прощание. «Значит, ты считаешь, что мне стоит дать этому юноше личную аудиенцию?» Граф Лагар, опора трона и первый министр империи, молча склонил голову, давая утвердительный ответ на вопрос императора. Он очередной раз выказывал ему свое уважение. Император нахмурился. «Ну что ж, хотя я по-прежнему считаю, что это лишь пустая формальность». «Неужели ты думаешь, что он сумеет вступить в права владения, даже если принять во внимание то, что ему увеличили майоратный срок?» Граф Лагар пожал плечами. «Во-первых, сир, ритуалы сами по себе — вещь чрезвычайно важная, и не стоит пренебрегать ими. Ну а во-вторых...» Граф на мгновение замолчал и сделал легкое движение пальцами. Император удивленно скинул брови. Он узнал этот жест. Он означал, что граф задействовал одно из самых мощных охранных заклятий. И где? Здесь, в библиотеке дворца. Месте, где, как считалось просто невозможно, никакая враждебная магия. Между тем граф продолжил. «Кроме того, я попросил смотрителя библиотеки, геральдическую палату и ректора университета принести мне свитки всех пророчеств об Орвиндейле, какие только они сумеют найти. Так вот...» «Всего в трех принесенных мне тубах более сорока пророчеств. Двенадцать из них повторяются, а четыре присутствуют во всех трех». Граф сделал паузу и бросил на собеседника взгляд, давая ему понять, что сам он предает словам, которые готовятся произнести чрезвычайно значительный смысл. «И среди этих четырех есть одно, в котором главным действующим лицом является... некий простолюдин по имени... Обратим? Император хмыкнул. «Интересное совпадение». Граф пожал плечами. «Если учесть, что, как гласят летописи, за все время проведения больших императорских турниров простолюдины становились их победителями всего лишь три раза, разумеется, считая нынешний, то я бы очень сильно задумался над подобным совпадением». Император некоторое время раздумывал над его словами, а затем кивнул. «Что ты о нем знаешь?» Граф неторопливо раскрыл папку и извлек несколько листков. «Имя Трой. Происхождение неизвестно. В настоящий момент числится десятником в сотне Доргола. К сотне присоединился в Палангеи. Довольно быстро дорос до чина десятника». Тут губы графа тронула легкая улыбка. «Десяток у него тоже весьма необычный. В составе десятка пятеро людей. Один гном и один эльф». «Гном и эльф в одном десятке?» Изумился император. «Да», — кивнул граф. «Причем гном небезызвестный вам Гмалин». «А насчет эльфа?» — граф замялся. «Я не слишком уверен в источнике, но, по некоторым сведениям, это может быть Алвур». Император нервно хмыкнул. «Да уж, этот молодой человек прямо кладезь неожиданностей. Это еще не все». «Продолжил граф. Дело в том, что все источники, как один, утверждают, что все они между собой побратимы». Император на мгновение замер, а затем не выдержал и расхохотался. «Это что, и гмалин с этим предполагаемым алвуром тоже? Ошеломляющая весть для светлого леса, впрочем, для подгорного трона тоже!» «Ну же, что еще тебе удалось накопать? Клянусь светлыми богами, ты еще не все о нем рассказал!» «Вы совершенно правы, Ваше Величество!» Граф опять склонился в глубоком поклоне, а затем перевернул страницу. «По его утверждениям, его учителем был небезызвестный вам Ругир». «Ругир-убийца?» «Но он же...» И император оборвал себя. Граф вновь склонился в глубоком поклоне, без слов давая понять, что и он обратил внимание на этот факт. Где он встретился с Ругиром? Судя по слухам, которые циркулируют в сотне, Ругир был для него кем-то вроде приемного отца. Парень вырос в ветеранской деревне на дальней окраине южных пределов. Трой круглый сирота, так что Ругир, появившийся в деревне много позже, чем она была заложена, и благоразумно решивший не возвращаться в обжитые пределы империи, взял над ним шефство. Он обучил мальчика воинскому делу. «Причем неплохо», — фыркнул император. «Победить таких бойцов, как графы Шагир и Агилура, да и Игмонтр тоже показал себя с самой лучшей стороны». Граф Лагар поджал губы. Его отношение к герцогу Эгмонтеру было императору хорошо известным. Ну, что еще ты сумел о нем разузнать? Не так много, Сир, вздохнул граф. Таверные столицы полны слухами, но большинство из них обычные небылицы. Например, говорят, что он сумел приручить Кархамов что в шестером прорвался в священную долину каменных лбов и вырезал всех их шаманов, лично убил четырех каменных троллей, а когда сотня была в фартериско, каждый день брал лодку и отправлялся к Бурунному мысу охотиться на саблезубых акул и всякая другая дребедень. Одно можно сказать точно, молодой человек весьма незауряден, и если не пользуется поддержкой незаурядных личностей и кланов, то вполне может на нее рассчитывать». Да, забыл заметить, что один из его людей Ич, из клана Саулонов. Опять же, по слухам, чуть ли не племянник самого старца Мафасаила. Ич, наемник! Император пораженно качнул головой. Граф пожал плечами, будто говоря, что когда речь идет об этом молодом человеке, он уже ничему не удивляется. Да, пожалуй, ты совершенно прав, мой лагар. — усмехнулся император. — Мне действительно стоит встретиться с этим молодым человеком. Он правда так настроен отправиться искать этот свой мифический Арвин Дейл? — Я полагаю, он был бы для меня более полезен здесь. Граф вновь пожал плечами. — Я полагаю, сир, после встречи с ним вы будете знать это совершенно точно. Итак, когда вы готовы будете его принять? Император на мгновение задумался. Я думаю, в четверг. Как раз и Лидит успеет вернуться. Я думаю, ей будет интересен этот экземпляр. Назначим аудиенцию в малом каминном зале. Я слишком о многом хочу его пораспросить, а в тронном зале он, наверное, будет чувствовать себя скованным. Слушаю, сэр. Граф вновь склонился в глубоком поклоне. Ну что, когда отправляемся? С этими словами Идж ввалился в зал таверны. «Как же, разбежался?» — брезгливо пробурчал гном. «Отправишься здесь?» ну, «Ладно, сегодня вечером святое дело, проставляемся в сотне. Так что завтра, ну, в крайнем случае, послезавтра, вполне могли бы двинуться. Так нет же, по каким-то вашим дурацким канонам и традициям, наивоиспеченному лорду положено получить аудиенцию у императора. И вот сиди теперь, жди!» В этот момент двери таверны распахнулись и на пороге появился Трой. Вид у него был крайне унылый. Гном окинул его смурным взглядом и, отвернувшись в сторону, пробормотал. «Да тут еще это... любовь!» Идж, в свою очередь, покосился на Троя и тоже вздохнул. «А я бы вы что хоть одной напасть меньше!» «Жди!» — скривился гном, провожая взглядом понурую фигуру, поднимающуюся по лестнице. «Этот парнишка из тех, которым непременно надо все и сразу!» — А если что не по нему, так стенки прошибет. «Ну — Ну-ну, — хмыкнул Идж, — только сдается мне, что именно такой и нужен. А то зачем ты, иначе повсюду за ним таскаешься? И, заметив, что гном боднул его злым взглядом, успокаивающе вскинул руку. — Ладно, не кипятись. Я ж тоже с вами не просто так увязался. Гном тяжело вздохнул и поднялся на ноги. — Ладно, надо идти присмотреть, как там, на кухне. А то оглянуться не успеешь, глядь, печати на кувшинах сломаны, а вино окрили и разбавили. Попойка началась с фурора. Поскольку Трой немало послужил славе сотни и был одним из основных виновников того, что Тавар Эрграй выложил огромную премию за все, что они совершили во время службы в крепости и горбатая скала, Даргол с ветеранами решили скинуться Трою на подарок. Оружие и доспехи у него уже были, причем такие, лучше которых не достать ни за какие деньги. Так что было принято решение подыскать молодому десятнику хорошего коня. Сначала, правда, о коне речь шла только гипотетически, поскольку покупать бы что не хотелось, а на совсем доброго монет явно не хватало. Но когда в сотни прознали, на что скинулись сотник сержантами, выяснилось, что проводить трое как должно не против очень многих. И денег набралось достаточно. А уж когда гном узнал, что затеяли наемники, то только усмехнулся в борду и буркнул. «Ладно уж, пособлю в таком деле, а то купите не весь что!» И забрав деньги, исчез, оставив кухонные заботы на Иджа, что, впрочем, не принесло поварам никакого облегчения. Уж как он там извернулся, за какие ниточки дернул? Но ближе к вечеру, когда до официального начала пирушки осталось около получаса, и большинство наемников уже собрались в зале и разминались светлым элем, он появился на таком коне, что старый шамок, бывший сержант, а ныне сотенный старший конюх, только ахнул. «Это... откуда такое чудо?» «Места знать надо!» Сделанным равнодушием буркнул гном, но затем не выдержал и расплылся в довольной усмешке. Конь действительно был хорош. Вороной, с белой грудью и белыми гольфами на передних ногах, интарно желтыми глазами, с фиолетовым отливом на просвет и гладкой шерсткой. Грива его была густа и расчесана волосок к волоску, а хвост слегка подстрижен. Шамок любовно провел ладонью по горячему крупу и, повернувшись к гному, снова спросил. «Ну так откуда?» — Тех денег, что мы собрали, на такого красавца явно не хватит. Тут вон сбруя одна, дай бог, сколько стоит. Давай уж говори, вижу, что и самому не терпится. — Так уж и не терпится, — сварливо отозвался гном, но затем сменил гнев на милость. — Ладно, он, хозяин скачет, узнаешь? Шамок вскинул ладонь и уставился в конец улицы, где показался благородный господин верхом на крапчатом в яблоках коне. Конюх пару мгновений вглядывался, затем ахнул, всплеснул руками и метнулся в таверну, дабы предупредить сотника, что к ним в гости пожаловал сам граф Шогир. С прибытием такого гостя столы были накрыты прям такие Молниеносно. Трое благородных господ, а именно граф Шагир, барон Арвиндейл и сотник Даргол, оказавшийся давним знакомцем графа, чему, впрочем, никто уже давно не удивлялся, а кому из знатных и могущественных людей империи не был знаком скромный сотник Даргол, успели выпить всего лишь по небольшому кубку вина в дальней комнате, как на пороге появился Идж и несколько сварливо осведомился, долго еще сотни ждать, когда благородные господа пожалуют за стол.